После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу «Что-то нынче наш Вахмистер невеселый, словно не в своей тарелке». Тогда он уходил домой, а после его ухода кто-нибудь всегда говорил «Видать, наши в Сербии опять обделались». «Вахмистер сегодня больно молчаливый».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 а где ответ на циркуляр за номером один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь деленный на двадцать три тысячи семьсот девяносто два умножной на з но теперь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 Жантармский вахмистер рисовал в своем воображении картины одну пленительней другой. В извилиных его чиновничьего мозга вырастали и проносились отличия, повышения и долгожданная оценка его криминалистических способностей, открывающая широкую карьеру. Вахмистер позвал ефрейтора и спросил его. «Обед раздобыли?» «Принесли ему копченые свинины с капустой и кнедликом. «Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет еще дать!» Великодушно разрешил Вахмистер. «Когда напьется чаю, приведите его ко мне». Через полчаса Ефрейтор привел швейка, сытого и, как всегда, довольного. «Ну как? Понравился вам обед?» — спросил Вахмистер. «Обед сносный, господин Вахмистер. Только вот капусты не мешало бы побольше. Да что делать, я знаю».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 и, интимно наклонясь к швейку, спросил, «А девочки хорошенькие в России, а?» «Хорошенькие девочки во всем мире имеются, господин Вахмистер!» «Ишь ты какой!» — снова подумал Вахмистер. «Небось, решил вывернуться и выпалил, как из сорока двух сантиметровки. Что вы намеревались сделать в девяносто первом полку? Идти с полком на фронт!» Вахмистер...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 Будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги худуном заходили. — Утром мы отведем вас в Писок, — проронил он как бы невзначай. — Вы были когда-нибудь в писаке? В 1910 году на императорских маневрах. На лице вахмистра заиграла приятная торжествующая улыбка. Он чувствовал, что в умении допрашивать превзошел самого себя. — Вы оставались там до конца маневров? «Ясное дело, господин Вахмистер, я был там в пехоте».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 В дверях появился ефрейтор. — Господин Вахмистр, он просится в нужник. — Примкнуть штык? — скомандовал Вахмистр. — Или нет? Приведите его сюда. — Вам нужно в уборную? — любезно спросил швейка Вахмистр. — Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее? — Совершенно верно. Мне нужно по-большому, господин Вахмистр, — ответил швейк. Смотрите, чтобы не случилось чего другого, — многозначительно сказал Вахмистер, пристегивая кобуру с револьвером. — Я пойду с вами. — У меня хороший револьвер, — сообщил он швейку по дороге. — Семизарядный. Абсолютно точно бьет в цель. Однако раньше, чем выйти во двор, Вахмистер позвал ефрейтора и тихо сказал ему. — Примкните штык, и когда он войдет внутрь, Встаньте позади уборной, как бы он ни сделал подкопа через выгребную яму. Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, которая уныло торчала посреди двора неподалеку от навозной кучи. Это был старый ветеран.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 Ну, кто из наших мог бы так себя держать? Вахмистер остался в карульном помещении и сел рядом со швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестные села. В настоящее время он уже сидел в противине в трактире у вороного коня и играл с сапожником в марияж, в перерывах доказывая, что Австрия должна победить. Вахмистр закурил, дал и швейку набить трубку, Фрейтер подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в теплое гнездышко. Спустились зимние сумерки, наступила ночь, время дружеских задушевных бесед. Все молчали. Вахмистр долго что-то обдумывал и, наконец, обратился к помощнику. — По-моему...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 что же, мы переоделись бы и пошли. И за это меня вешать как бандита?» Ефрейтор так разошелся, что встал и провозгласил. «Я требую, чтобы меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями». «А вот тут-то и заковыка», — сказал Швейк. «Если парень не дурак, попробуй-ка уличи его. Никогда ничего не докажут». «Нет, докажут», — загорячился Вахмистер. «Ведь они тоже не дураки. У них есть своя особая система. Вы сами в этом убедитесь». «Убедитесь», — повторил он уже более спокойно, сопровождая свои слова приветливой улыбкой. «Сколько ни вертись, у нас никакие увертки не помогут». «Верно, я говорю, господин Ефрейтор».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 «Состав преступления!» И, прервав изложение своей теории, он обратился к ефрейтору. «Что бы такое придумать на ужин?» «А в трактир вы нынче не пойдете, господин Вахмистр?» Тут перед Вахмистром встала во весь рост новая сложная проблема, требующая немедленного разрешения. Что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит?» Ефрейтор, правда, человек надежный и осторожный, но однажды у него сбежали двое бродяг. Фактически дело обстояло так: Ефрейтору не хотелось тащиться с ними до писака по морозу, и он отпустил их в поле около Ражец. Для проформы выпали разок в воздух из винтовки. Пошлем нашу бабку за ужином, а пиво она нам будет таскать в жбане. разрешил наконец вахмистер эту сложную проблему пусть бабка побегает разомнет кости и бабка пейзлерка которая им прислуживала действительно порядочно набегалась за этот вечер после ужина сообщение на линии жандармское отделение трактир у кота не прерывалась бесчисленные следы больших тяжелых сапог бабки свидетельствовали о том что вахмистер решил в полной мере вознаградить себя за отсутствие в трактире у кота когда же в несчетный раз бабка пейзлерка появилась в трактире и передала что господин вахмистер кланяется и просит прислать ему бутылку контушевки терпение любопытного трактирщика лопнуло кто там у них. — Да, подозрительный какой-то, — ответила на его вопрос бабка. — Я сейчас оттуда. Сидят с ним оба в обнимку, а господин Вахмистер гладит его по голове и приговаривает. — Золото ты мое, головушка ты моя славянская, шпиончик ты мой ненаглядный. Глубокой ночью жандармское отделение являло собой такую картину. Ефрейтор спал громко храпя. Он растянулся поперек постели, как был в полной форме. Напротив сидел вахмистер с остатками контушевки на дне бутылки и обнимал Швейка за шею. Слезы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от Кантушевки. Кантушевка — польская крепкая сладкая водка. Он бормотал. «Ну, признайся». В России такой хорошей контушевки не найти. Ну, скажи, чтобы я мог спокойно заснуть. Ну, признайся, будь мужчиной. мне найти. Вахместер навалился на швейка. Утешил ты меня, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если виновен, зачем отрицать? Он поднялся.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 Двери она нашла открытыми, все спали глубоким сном, керосиновая лампа в караульном помещении еще коптила, бабка подняла тревогу и стащила ефрейтора и швейка с кроватей. Ефрейтеру она сказала, «Хоть бы постыдились спать одетыми, нечто вы скотина!» А швейку сделала замечание, чтобы он застегивал штаны, когда перед ним женщина. Наконец она заставила заспанного ефрейтора пойти разбудить вахмистра и сказать ему, что не дело дрыхнуть так долго. — Ну и в компанию вы попали, — ворчала бабка, обращаясь к швейку, пока ефрейтор будил вахмистра. — Пропойцы! Один хуже другого. Самих себя готовы пропить. Мне уже третий год должны за услуги, а стоит только заикнуться, вахмистр грозит. Молчите, бабушка, а не то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын браконьер и господские дрова ворует. Вот и маюсь с ними уже четвертый год. Бабка глубоко вздохнула и продолжала ворчать. Вахмистр, берегитесь пуще всего. Лиса и гадина, каких мало, так и ищет, кого бы с и посадить». Вахмистра еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро. Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком и с трудом начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил мутным взглядом, смотря на Ефрейтора, — сбежал? — Боже, сохрани, парень честный.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 если бы вы только знали, господин Вахмистр, что за речи вы вчера вели, чего-чего вы только ему не наговорили. И, наклонясь к самому уху Вахмистра, зашептал, что все мы, чехи и русские, одной славянской крови, что Николай Николаевич на будущей неделе будет в Пршерове, что Австрии не удержаться, и советовали ему, при дальнейшем расследовании, все отрицать и плести с пятого на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Николай Николаевич, великий князь, бывший в начале Первой империалистической войны верховным главнокомандующим русских войск. Еще вы сказали, что очень скоро все лопнет,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 А потом уж верно нализался и дальше не помню ничего. Вахмистр поглядел на Ефрейтора. А я помню, сказал он, как вы говорили, что мы против русских сопляки, и даже при бабке орали да здравствует Россия. Ефрейтер нервно зашагал по комнате. Вы орали все это словно бык, сказал Вахмистр. А потом повалились поперек кровати и захрапели. Дефрейтор остановился у окна и, барабаня, пальцем по стеклу заявил, — Да и вы тоже, господин Вахмистер, при бабке язык за зубами не держали. Вы ей, помню, сказали, — Бабушка, зарубите себе на носу. Любой император или король заботится только о своем кармане, потому и война идет. То же самое и это развалина старик Прогулкин, которого нельзя выпустить из сортира без того, чтобы он не загадил весь Шенбрун.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 Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королем? — Этого я что-то не помню, — нерешительно отозвался ефрейтор. — Еще бы вы помнили! Пьян был в стельку. — И глаза, словно у поросенка. А когда вам понадобилось на двор, вы вместо того, чтобы выйти в дверь, полезли на печку. Оба замолкли, пока, наконец, продолжительное молчание не нарушил Вахмистер. — Я всегда вам говорил, что алкоголь — погибель. Пить не умеете, а пьете. Что, если бы он у нас сбежал? Чем бы мы с вами оправдались? — Ах ты, Господи, как башка трещит! — Говорю вам, господин Ефрейтор, — продолжал Вахмистер, — именно потому, что он не сбежал мне совершенно ясно, что это за тонкая и опасная штучка.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 Ох, хоть бы голова так не болела! Наступила тишина. Через минуту Вахмистр приказал позвать бабку. — Послушайте, бабушка, — сказал Вахмистр Пейзлерке, строго глядя ей в лицо. — Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке и принесите сюда. И на вопросительный взгляд бабки крикнул. — Живо! Чтобы через минуту было здесь. Затем вахмистер вынул из стола две свечки со следами сургуча, оставшимися после запечатывания официальных бумаг, и когда бабка приковыляла с распятием, поставил крест на край стола между двумя свечками, зажег их и торжественно произнес «Сядьте, бабушка». Бабка-пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван и испуганно посмотрела на вахмистра, свечи и распятия.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 Вы, бабушка, присутствовали при сём, таким образом посвящены в эту тайну. Эта тайна государственная. Вы о ней и заикнуться никому не смеете. Даже на смертном одре не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить. Иисус Мария Иосиф, — заголосила пейзлерка, — занесла меня сюда нелегкая, Не реветь! Встаньте! подойдите к святому распятию, сложите два пальца и поднимите руку. Будете сейчас присягать мне. Повторяйте за мной. Бабка-пейзлерка заковыляла к столу, причитая, Пресвятая Богородица Мария Скотческая, и зачем только я этот порог переступила? С креста глядела на нее измученное лицо Христа, свечки коптили, А бабке все это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, коленки у нее дрожали, руки тряслись, она подняла руку со сложенными пальцами, и жандармский вахмистр торжественно, с выражением, произнес слова присяги, которые бабка повторяла за ним.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 что оно понадобилось мне для допроса. Ошеломленная пезлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно видно было, как она шла по дороге, поминутно оглядываясь на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон, и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.